Гуччо меня поймет. Гуччо простит. Я объясню ему, что моей вины тут нет. Он поможет мне нести это бремя. Гуччо никому ничего не скажет, мадам. Я могу поклясться за него, как я клялась за себя. Можно клясться лишь за себя, дитя мое. А тем более нельзя клясться за ломбардца. Неужели вы верите, что он будет молчать? Да он первым делом постарается извлечь из этого выгоду —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 Да было бы вам известно. Становится грозным, когда речь заходит о спасении короля и начинает энергично действовать. Если уж вы так настаиваете на вашей встрече с вашим Гуччо, пожалуйста, любуйтесь на него, но запомните, что он будет лежать с кинжалом между лопаток. Мари бессильно поникла в кресле.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 но я защищаю вас от вас же самой. Садитесь и напишите то, что я вам продиктую. Мария растерялась, сдалась. Чувствуя мучительную боль в висках, почти ослепнув от слез, она с трудом нацарапала несколько фраз. Даже предположить она не могла, что ей придется когда-нибудь писать Гуччо такое письмо. Ее послание мадам Бувилле решила доставить Толомеей, чтобы тот сам вручил его племяннику.